последний след декламации, пустых мест в пустых дворцах не осталось, все занято красотой. Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьецетте в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.